Глава тридцать Здесь не было снега, людей, суеты, только пронизывающий ледяной ветер, насыщенный запахом соли и водорослей. Темное море бурно встречало весну, вздымаясь, шумно дыша и обрушиваясь пенными гребнями на ракушечник, перемешанный с мусором, щедро выброшенным, неспокойной стихией. К полудню яркое солнце грело рассеянными лучами, вынуждало тянуться, расправлять плечи, нежиться в нем а к вечеру побережье покрывала зябкая изморость, загоняя в неказистый домик дешевого гостиничного комплекса. Правда, гостиницы, дряхлые сооружения, оставшиеся в неизменном виде после нашего с мамой отдыха лет 15 назад, назвать было сложно, но крупная вывеска при въезде гласила именно так. Коричневый линолеум, грязно-бежевые стены в цветочек из восьмидесятых, две полуторные кровати с ватными матрасами, грозный гардероб на тонких ножках, гудящий холодильник и мизерная комнатка в углу с унитазом и душевой кабиной. Номер пришлось делить с пауками, жуками и странными многоножками, вылезающими изо всех углов на ночь глядя. Ощущение, что время в этом уголке остановилось, замерло, накрыв глубоким стазисом санаторий из прошлого века. Ностальгия и детские воспоминания удачно вплелись в непроглядную тоску, вросшую с корнями в сердце. Мне было жутко больно думать о Глебе и его подготовке к свадьбе. Гнала гнетущие мысли, но они насильно всплывали, проецируя красочные картинки улыбающейся Нонны Михалевой, примеряющей белое платье, и серьезное лицо жениха, вынужденного работать на публику и сиять от счастья на важных мероприятиях. Благодаря скоплению дел на работе мой мозг мучился только по ночам, а сейчас, в полном безделье, В отсутствии загруженности приходилось учиться договариваться с воображением и воспоминаниями, четко деля на вкусное, пахнущее сдобы и сладостью прошлое до глеба, и свежие с нотками детской присыпки будущее после него. К концу третьей недели мои старания увенчались успехом, переключая болезненные кадры на мечты о малыше и приятные хлопоты по подбору в интернете детских мелочей. Тумблером, меняющим настроение, стал мерный шум набегающих на берег волн. Достаточно было выйти на пляж, скучающий в мертвый сезон, лечь на шезлонг, пропитанный солью и апрельским теплом, как в голове прояснялось, а душа открывалась свету, несущему радость материнства. Целыми днями купалась в звуках моря, обласканных шепотом ветра и прорезаемых криками чаек, приметивших толщих воды добычу. В последние дни апреля солнце пекло на совесть, пьянее от ароматов пробудившейся природы, вспыхнувшей яркими пятнами. Лучшая пора для осознания себя и примирения с жизнью. В ней не будет больше любимого мужчины, но в ней появится главный смысл – частица моего сердца, счастье моей души. «Здравствуйте, не помешаю?» – отвлек от мысленной расстановки приоритетов женский голос. «Погода сегодня потрясающая. На соседний шезлонг присела женщина лет сорока и открыто улыбнулась. Ее лицо светилось изнутри добротой и умиротворением, а в глазах стояла грусть. Хотелось одиночества, но отказать в компании не смогла. Что-то было в ней цепляющее и располагающее, и я улыбнулась в ответ. «Валерия», — представилась, — «можно просто Лера». «Галина», — кивнула женщина, переводя взгляд на синего неба, сливающееся на горизонте с бликами воды. Простите, что напрашиваюсь, но сегодня мне тяжело находиться одной. А вы, похоже, отдыхаете без компании. Поправляете здоровье или... Лечу душу, — опередила ее выводы. Ищу себя. Я занимаюсь этим уже два года. И как помогает? Нет, — качнула головой Галина. Здесь нет. В этот день три года назад погиб мой муж. На этом пляже, в этом море. Теперь приезжаю сюда каждый год и пытаюсь найти себя. «Мне очень жаль», – прошептала, не зная, что в таких случаях говорить. «Мне тоже очень жаль. Столько ошибок, столько потерянного времени. Мы с Сашкой познакомились здесь в этот проклятый день. Он отдыхал со своей компанией, а я со своими одногруппниками. Мальчишки выпили, чего-то не поделили и решили устроить заплыв на победителя. Победила дружба, холодная вода и подогретая водка с перцем. Общий костер ночи... Завывание гитар, вибрирующий в сумерках Сашкин голос. Я ведь в него влюбилась, словно кошка, стоило услышать, как он поет. Две недели сумасшедшей любви, срывающей запреты страсти, обещания, смешанные рваном дыхании. Но весна вечной не бывает. Отпуск кончился, мы вернулись в свои города и продолжили общение на расстоянии. Нам даже удавалось видеться раз в месяц, прилетать друг к другу на пару дней. Все шло к свадьбе пока Сашу родители не заставили жениться на хорошей девочке их круга. Он умолял меня подождать, обещал со временем развестись, но во мне взыграла гордость и обида. К этому прибавилась беременность, о которой узнала в день его свадьбы. Галина замолчала, закрыв глаза и переживая в себе прошлые события. А я замерла, боясь пошевелиться и спугнуть откровенность. Надо же, как бывает. Не пляж, а место скопления обиженных мужиками женщин. «Двадцать два года, строгие родители, мужчина, женившийся над другой. Я сделала аборт, переехала в Москву и начала новую жизнь, умирая от тоски. Время лечит. Не быстро, но лечит. Через два года вышла замуж за начальника отдела компании, где работала секретарем, чем-то внешне похожего на Сашку». Снова пауза, наполненная горечью. Можно сколько угодно себя обманывать, придумывать несуществующие чувства взамен похороненных под злостью и обидой. Мы прожили с Федей четыре года, мучая друг друга. Он своей дотошной влюбленностью и заботой, я своим холодным отвращением. Ненужный брак кончился болезненным разводом и моей поездкой сюда, чтобы вспомнить крошечное счастье и успокоиться. Сашка как почувствовал, сорвался и прилетел. Он, как и обещал, развелся через год после свадьбы и искал все это время меня. Расписались здесь, и каждый апрель приезжали в место, где все началось. Костер в ночи, стоны гитары, вибрирующий голос и обязательный заплыв. В последний у него не выдержало сердце. То ли слишком холодная вода, то ли тщательно скрываемая от меня болезнь. Еле вытащила его на берег, но было уже поздно. Теперь езжу, ищу себя и пытаюсь примириться. Кляну себя за потерянные годы, лишившие меня кусочка счастья, за аборт, спровоцировавший бесплодие, за наш глупый обычай, укравший у меня любимого мужа. Ее история потрясла до глубины души, и я в ответ рассказала свою. Странно, но если раньше давилась слезами, думая о случившемся, то после рассказа Галины все мои беды казались мелкими неурядицами. Правильно говорят, если тебе плохо, подумай о тех, кому еще хуже. Не то место ты выбрал, Лера, не то. Здесь ищут себя в горе, рыдая на перегонки с жирными чайками, а тебе надо напитываться счастьем, фруктами и витаминами. Я улетаю в субботу в Грецию, предлагаю лететь со мной. Дом на берегу снят до конца года, так что есть где жить. А какое там райское место, какие красавчики ходят по побережью, а какие сулваки делает Метин, язык проглотишь. Соглашайся, Лера, не пожалеешь. Хорошо, — мечтательно закатила глаза. Давно хотела посетить Грецию, и вот представился такой шанс. Вряд ли смогу позволить себе так расслабиться после рождения сына. Нужно вернуться домой, навестить родителей, пристроить машину и собрать вещи. Думала лететь самолетом, но согласна составить тебе компанию. Давно не ездила на машине на длительное расстояние. Все бегом, быстрее, на крыльях. В этот же вечер мы покинули пересыпь и покатили навстречу дождливой Москве, ведя по очереди автомобиль, строя планы и организовывая мне рабочую визу от компании Галины, так удачно имеющую филиал в Афинах. Дом встретил тишиной, духотой и запахом пыли, так явно режущим по слизистой носа. Не сказала бы, что мучилась токсикозом, как жалуются многие, но легкая тошнота и обострение нюха присутствовали. Первым делом раскрыла окна, провела влажную уборку и слиняла к родителям от греха подальше. Не дай бог Глебу приспичит приехать и застать меня дома. Туда же позвала Тошку, преследуя две цели – повидаться с подружкой и разведать обстановку. Обстановка не изменилась. Глеб по-прежнему искал меня и параллельно готовился к свадьбе. Так что выход был один — бежать, бежать далеко, желательно надолго, пока Глеб не забудет про меня. Тварь!